Однако, если сестра и мать почли за благо лаской и хитростью обманывать доброго простодушного отца, Тео была слишком честной натурой, чтобы долго оставлять папеньку в приятном заблуждении. Когда он в третий или четвертый раз вернулся к радостной теме, явно идущего на поправку здоровья дочери, и спросил, что же все-таки тому причина и деревенский воздух, и иезуитская кора, какое-нибудь новое снадобье, Тео, прикоснувшись к руке отца, сказала, «А вы совсем не догадываетесь, дорогой папенька, в чем причина?» И хотя голос ее дрогнул, взгляд был ясен и прям. «Нет, не догадываюсь, в чем же дитя мое?» — повторил свой вопрос генерал. «В том, что я снова видела его, папенька», — сказала Тео. «При этих словах маменька и сестрица побледнели, да и отщек Тео отхлынул на кровь. А сердце ее заколотилось, но она не отвела взгляда от испуганного лица отца». «В этом не было ничего дурного», — торопливо продолжала она, — «но было бы дурно скрыть это от вас». — Великий, боже! — застонал папенька, отталкивая руку дочери, и такая скорбь исказила его лицо, что Эти бросилась к сестре, которая, казалась вот-вот лишиться чувств, и, прижав ее к груди, воскликнула. — Тео не виновата, сэр, она ничего не знала. Все это я подстроила, одна я... Тут Тео принимается осыпать поцелуями свою драгоценную сестричку, обвив ее шею руками. Что вы делаете, женщины? Вы играете моей честью, гремит разгневанный папенька. Миссис Ламберт разражается рыданиями. Мартин, Мартин, восклицает она, не упрекайте ее, папенька молит идти, едва не падает, отшатнувшись к стене, ибо Т. утеряет сознание у нее на груди. Утром, следующего дня, я уничтожил свой завтрак, не жалуясь на отсутствие аппетита, и тут дверь отворилась, и мой верный гамбол провозгласил Генерал Ламберт. Одного взгляда на лицо генерала было для меня достаточно. Я понял, ему уже стало известно все, что произошло вчера. «Ваши сообщники не соизволили ни в чем признаться», — сказал генерал, как только мой слуга покинул нас. «Они держат вашу сторону, вопреки воле отца. Тайные свидания, как видно им по нраву. Но Тео сама призналась мне, что видела вас». «Сообщники, сэр», — сказал я, не без умысла, пожалуй, стараясь уклониться от главной темы разговора. Вы же знаете, как ваши дети почитают и любят своего отца. Если в этом случае они объединились против вас, быть может, это объясняется тем, что справедливость не на вашей стороне. Такой человек, как вы, не может провозгласить «Сик Воло, сик Джубео». «Так я хочу, так велю латынь законом своей семьи». «Послушай, Джордж», — говорит генерал, — Хоть нам с тобой и пришлось расстаться, видит Бог, я никак не хочу, чтобы мы разлюбили друг друга. Однако ты же дал мне слово, что не будешь искать встреч с нею. — Я и не искал, сэр, — сказал я, и, кажется, покраснел, ибо, сказав правду, почувствовал, что был неправдив. — Ах, ты имеешь в виду, что ее доставили к тебе в коляске? — в чрезвычайном возбуждении воскликнул генерал. — Пытаешься, значит, спрятаться за юбкой мисс Эстер. Не наилучший способ защиты для джентльмена. «Нет, я не стану прятаться за спиной этого бедного ребенка», — отвечал я. «Просто я пытался уклониться от прямого ответа, но притворство не в моих правилах. Да, формально я не нарушил своего обещания, но по сути действовал вопреки ему, а с этой минуты беру его обратно». «Как ты берешь обратно данное мне обещание?» — восклицает мистер Ламберт. «Да, я беру обратно обещание данное необдуманное поспешно в минуту глубокого душевного смятения». Человек не может быть вечно связан словом, исторгнутым у него в подобных обстоятельствах. Более того, пытаться навеки связать кого-либо таким словом негуманно и нечестно, мистер Ламберт. «Теперь вы уже задеваете мою честь, сэр, весь!» — вспыхнув, восклицает генерал. «Не будем бросаться такими словами, за запальчиво отвечаю я. Когда произнесено это слово, уже не может быть речи о взаимном уважении, любви, разнице в возрасте и... «Доведись вы мне родным отцом, а я люблю вас как отца, дядюшка Ламберт, упрек в бесчестии, я бы не снес даже от вас. Но что бесчестного я совершил? Я увиделся с девушкой, которую считаю своей невестой перед Богом и перед людьми, и увижусь с ней снова, если она этого захочет. Если она придет ко мне, мой дом станет ее домом вместе с половиной моего скромного достатка. Нет, это вы лишены права, однако, одарив меня взять свой дар обратно. Из-за того, что моя мать несправедливо вас оскорбила, вы теперь хотите выместить свою обиду на этом нежном, невинном создании, на вашей дочери. Вы говорите, что любите ее, а сами не можете немножко поступить со своей гордостью ради ее блага. Пусть лучше она зачахнет от горя, лишь бы старая женщина в далекой Виргинии не имела повода сказать, что мистер Ламберт помогал заманить все те жениха для одной из своих дочерей. И во имя того, что вы называете вашей честью, а я называю себе любим, Мы должны расстаться, разбить себе сердце, постараться забыть друг друга, разлюбить, соединить свою судьбу с кем-то другим. Да может ли другой мужчина стать для моей любимой тем, чем был я? Боже, сохрани! И разве может другая женщина заменить мне ее? Даже если вы обручите ее завтра с принцем Уэльским, все равно это будет вероломством и изменой». Как можем мы отречься от вклятв, которые дали друг другу перед Богом, и как можете вы заставить нас от них отречься? Вы можете разлучить нас, и она умрет, как умерла дочь Иефая. Или вы поклялись перед Богом лучше умертвить дочь, чем отдать ее мне? — Убейте ее, если вы связаны такой клятвой. Я же, клянусь, рад, что вы пришли сюда, ибо это дает мне возможность заявить. Я беру обратно необдуманное данное мною слово, и если мисс Тео захочет меня видеть и позовет, я приду к ней. Нет сомнения в том, что всю эту тираду мистер Уоррингтон произнес со всем волнением и жаром свойственным молодости, пребывая в твердом убеждении, что неизбежным следствием насильственной разлуки влюбленных будет смерть одного из них или, быть может, обоих. Кто не верит, что его первая любовь прибудет с ним до могилы? Немало повидав на своем веку, я не раз был свидетелем зарождения роста и, увы, Должен признаться и в этом увядание, страсть, и мог бы с улыбкой вспоминать теперь мои юношеские заблуждения и пылкие речи. Однако нет, пусть это будет заблуждением. Я предпочитаю разделять его и теперь. Я предпочитаю думать, что ни я, ни Тео не могли бы заключить другого союза, и что из всех земных существ не было угодно отметить нас двоих как предназначенных друг для друга навеки. «В таком случае нам не остается ничего другого», сказал генерал в ответ на мою неистовую вспышку, «как расстаться и забыть, что мы были друзьями, хотя, видит Бог, я очень старался этого избежать. Отныне, мистер Орентон, мы с вами больше не знакомы. Я прикажу всем членам моей семьи, и ни один из них меня не ослушается, не узнавать вас в случае нечаянной с вами встречи, поскольку вы отказываете мне в уважении, на которое может претендовать мой возраст, а вас должно обязывать благородство дворянина». Полагаясь на ваше чувство чести и на то ложное представление, кое я составил себе о вас, я рассчитывал, что вы по собственной воле всемерно пойдете мне навстречу и в моем горестном и трудном положении, ибо, видит Бог, я нуждаюсь в сочувствии. Но вместо того, чтобы протянуть мне руку помощи, вы воздвигаете новые трудности на моем пути. Место друга я нахожу, да простит мне милостивый Бог, нахожу в вашем лице врага, врага, угрожающего покою и миру дома моего и честь детей моих, сэр. И таковым отныне я и буду почитать вас, и буду знать, как мне с вами поступать. Будди, вы вздумаете досаждать меня. И мистер Ламберт надел шляпу, махнул мне на прощание рукой и быстрым шагом удалился из моего дома. А я остался в полной растерянности, ведь теперь между нами была объявлена война. Недолгое счастье вчерашнего свидания было омрачено и убито. Никогда еще с первого дня нашей разлуки с Тео не был я так глубоко несчастен, как теперь, когда к прежним страданиям прибавилась и горечь этой ссоры, я увидел себя не только одиноким, но и лишившимся друга. За год постоянного и тесного общения с генералом Ламбертом я проникся к нему огромным уважением и такой глубокой привязанностью, какой не испытывал ни к одному человеку на свете, если не считать моего дорогого Гарри. Теперь он в гневе, Отвратил от меня свое лицо И все померкло в моих глазах Словно солнце навеки закатилось для меня Но даже и тут я по-прежнему чувствовал Что был прав Взяв обратно слишком поспешно данное мною обещание Не видеться Стео, Что моя верность и преданность ей Так же, как и ее преданность мне Превыше долго послушания всех родственных уз И я, пусть и не необвенчанный с нею Принадлежу ей и только ей Мы дали друг другу клятву, и разрешить нас от этой клятвы не может даже родительская власть. И всем священнослужителям всего христианского мира остается только скрепить заключенный нами священный союз.